«Аран!» Мама вошла молча, поставила еду на подносе и, присев у моей коляски, заглянула в глаза. Я посмотрел в ее и первым не выдержал молчанки. «Мам, что ты все хочешь увидеть?» «Тебя», — улыбнулась она. «Аран, уже полгода прошло?» «Да», — нахмурился я и отвел взгляд. За окном все сыпал снег. Я любил такие дни, когда не видно неба. Тогда оно не напоминало мне, что когда-то мы были с ним на «ты». Наша бойня с Амалом окончилась дерьмово. Для меня. Провалявшись в месяц в больнице, я многое осознал. Самое главное, дракон, по сути, не такой уж всемогущий, как я думал. И Амал проучил меня за дело. Не стоит лезть в пекло, если ни черта в нем не смыслишь. А ведь я всю свою жизнь чувствовал свое превосходство. Джинов много, а я один. Уникальный. Осознание правды вышло горьким. Поражение превратило меня в инвалида, прикованного к креслу. Я не мог ходить, не мог летать, я даже обернуться в зверя не мог. Я стал никем. Но об этом никто не знал. Мама с отцом никому не рассказали. «Может, это и правильно. Сложно предположить, от чего станет больнее. От того, что Амал будет мучиться чувством вины, или от того, что я буду знать, что навсегда сошел с дистанции в нашей конкуренции. Я знал, что Амалу не все равно. Несмотря на то, что я едва не убил его, он пришел в больницу. Ему никогда не было плевать на меня. Но он просто знал, что я еще покажу себя во всей красе, и ему придется с этим что-то сделать». Странно было бы ожидать чего-то хорошего от случившегося. «Врачи говорят, что лучше не будет, да?» — грустно усмехнулся я. Ее взгляд потух. Она присела на кресло рядом и положила мне руку на колено. «Знаешь, Аршат тоже провел немало времени в инвалидном кресле». «Я не Аршат, у меня нет такой силы духа, как у него». За это время я и к отцу Амала проникся уважением. Он боролся за свою избранную до последнего вздоха, не пожалел ничего, отдал силу, поставил на кон все, кем был. Восхищение. Вот что я испытывал. Он заслужил то чудо, которое произошло с ним. «Мам, отец говорил, что я решил перевестись из университета Швейцарии куда-нибудь. Решил сменить тему». Я пропустил полгода учебы, но, несмотря на то, что сдал все экзамены, мне не хотелось возвращаться на учебу инвалидом. Мне обещали все условия, но меня это не устраивало. Мне хотелось куда-нибудь, где меня не знали прежним. «Почему — Почему? — удивилась она. — Потому что там меня знают, а я... Я пока не знаю, на что буду способен в этом виде. О хирургии можно забыть. В хирургии разве не руки важнее? Там стоять нужно часами. Уверена, есть способы... Нет, мам, усмехнулся я. Я хочу продолжить учебу. Может, найду себя в каком-то другом направлении, учитывая физические ограничения. А там посмотрим, на что сгожусь. Мы с твоим отцом не говорили об этом. Он предлагает Питер, филиал его института. Неплохой вариант, нахмурилась она и закусила губы. Я хотел еще раз поблагодарить за все. Тебе не за что меня благодарить. Она поднялась и обняла меня. Это просто твой путь, мой милый. Просто путь. Боюсь, что на этом пути я оставлю лишь след ползущего тела. И Мальви я такой тем более не нужен.